Глава 17 Скотоводы-миллионеры После спокойно проведенной ночи под 146 градусом 15 минутами долготы путешественники 6 января в 7 часов утра снова тронулись в путь, пересекая обширный округ Буррей. Они двигались на восток и следы копыт их лошадей и быков вытягивались по равнине в совершенно прямую линию. Дважды они пересекали следы скваттеров, направлявшихся на север, и все эти отпечатки копыт, несомненно, смешались бы, если бы на пыльной земле не выделялись следы коня Гленнервана с клеймом станции Блэкпоинт, двумя трилистниками. Местами равнину бороздили извилистые, часто пересыхающие речки, по берегам которых рос Самшит. Все они берут начало на склонах гор Баффало, невысокая, но живописная, цепь которых волнисто вырисовывалась на горизонте. Решено было к ночи добраться до этих гор и там расположиться лагерем. Айртон стал подгонять быков, и к концу дня, усталые после 35 миль пути, они дотащили повозку до подножия гор. Здесь, под большими деревьями, Раскинули палатку. Наступила ночь. С ужином живо покончили. После такого перехода больше хотелось спать, чем есть. Паганелю первому пришлось нести дежурство, и с ружьем на плече он прогуливался взад и вперед, чтобы не поддаваться дремоте. Хотя луны и не было, но благодаря яркому сиянию южных звезд ночь была светлая. Ученый развлекался чтением Великой книги неба всегда открытый взором и столь интересный для тех, кто может ее понимать. Глубокую тишину уснувшей природы нарушал лишь звон железных пут на ногах лошадей. Паганель, предавшись своему астрономическому созерцанию, был занят больше небесным, чем земным. Как вдруг он был выведен из задумчивости каким-то отдаленным звуком. Географ стал внимательно прислушиваться, и к его изумлению ему послышались звуки рояля. До его слуха донеслось несколько трепетно звучащих аккордов. Ошибки быть не могло. «Рояль? В такой глуши?» – пробормотал Паганель. «Никогда не поверю». Действительно, это было более чем странно, и Паганель предпочел уверить себя, что это какая-то удивительная австралийская птица подражает звуком рояля. Так же как некоторые здешние птицы подражают звуком часов и точильной машины. Но в эту минуту в вышине прозвучал ясный, чистый голос: к пианисту присоединился певец. Поганель слушал не сдаваясь, но через несколько мгновений он был вынужден сознаться, что слышит божественную Арию Альмиоте Соротанто из Дон-Жуана. Черт возьми, как неудивительные австралийские птицы. «Но самый музыкальный попугай на свете не может же спеть арию из оперы Моцарта», — подумал географ. Он дослушал до конца этот шедевр гениального композитора. Впечатление от пленительной мелодии, раздававшейся в чистом прозрачном воздухе ночи, было неописуемо. Паганель долго наслаждался этой невразимой красотой, но вот голос умолк, и кругом снова воцарилась тишина. Когда Уильсон пришел сменить ученого, то застал его в глубокой задумчивости. Паганель ничего не сказал матросу и, решив сообщить завтра Гленарвану об этом странном явлении, пошел спать в палатку. На следующее утро весь лагерь был разбужен неожиданным лаем собак. Гленорван вскочил на ноги. Два великолепных длинноногих Пойнтера, превосходные образцы легавых собак английской породы, прыгая, резвились на опушке рощицы. При приближении путешественников они скрылись среди деревьев и принялись лаять еще громче. «По-видимому, в этих пустынных местах расположена ферма», сказал Гленарван. «Раз есть охотничьи собаки, то есть и охотники». Паганель открыл был рот, чтобы поделиться своими ночными впечатлениями, но тут появилось двое молодых людей верхом на великолепных чистокровных лошадях настоящих гунтерах. Оба джентльмена Они были одеты в изящные охотничьи костюмы, остановились, увидев путников, расположившихся табором, словно цыгане. Они, казалось, недоумевали, что означает присутствие здесь вооруженных людей, но в эту минуту заметили путешественниц, выходивших из повозки. Всадники тотчас же спешились и со шляпами в руках направились к женщинам. Лорд Гленерван пошел навстречу незнакомцам и назвал им свое имя и титул. Молодые люди поклонились, и старший из них сказал ⁇ Милорд, не желает ли ваши дамы, а также и вы с вашими спутниками отдохнуть у нас в доме? ⁇⁇ С кем имею удовольствие говорить? ⁇⁇ спросил Гленорван. Майкл и Сэнди Паттерсоны, владельцы скотоводческого хозяйства хотом. Вы уже на территории фермы и отсюда до нашего дома не больше четверти мили. «Господа, я боюсь злоупотребить вашим столь любезно предложенным гостеприимством», начал Гленорван. «Милорд», — ответил Майкл Петерсон, «принимая приглашение скромных отшельников, вы окажете нам честь». Гленорван поклонился в знак того, что приглашение принято. «Сэр», — обратился Паганель к Майклу Петерсону, «надеюсь, вы не сочтете меня нескромным, если я спрошу, не вы ли пили вчера божественную арию Моцарта?» «Я сударь» ответил джентльмен, «а мой брат Сэнди аккомпанировал». «Тогда, сэр, примите искренние поздравления француза, пламенного поклонника музыки», сказал Паганель, протягивая руку к молодому человеку. Тот любезно пожал ее. Затем он указал гостям дорогу, которой надо было держаться. Лошадей поручили артану и матросам. Беседуя и осматриваясь, путешественники направились пешком к усадьбе в обществе молодых людей». Хозяйство Паттерсонов содержалось в образцовом порядке, как английские парки. Громадная луга, обнесенные серой оградой, расстилались, насколько мог охватить глаз. Там паслись тысячи быков и миллионы овец. Множество пастухов и еще больше собак сторожили это шумное стадо. Мычаяние и блеяние сливались с лаем собак и резким щелканием бичей. На востоке взгляд останавливали австралийские акации и комедные деревья на опушке леса, над которыми высилась величественная гора Хотем, поднимающаяся на семь футов над уровнем моря. Во все стороны расходились длинные аллеи вечно зеленых деревьев. Там и здесь виднелись группы густых кустов вышиной футов в 10, похожих на карликовые пальмы. Ветви их терялись в массе узких и длинных листьев. Воздух был напоен благоуханием мятно-лавровых деревьев, усыпанных гроздями белых тонко пахнущих цветов. Среди живописных групп туземных растений росли также породы, вывезенные из Европы. При виде этих деревьев – персиковых, апельсиновых, смоковниц, яблонь, груш и даже дубов – у путешественников вырвалось громкое «Ура!». Идя под тенью деревьев своей родины, они восхищались и порхавшими между ветвей атласными птицами шелковистым оперением и иволгами, словно одетыми в золото и черный бархат. Здесь же путешественникам довелось впервые увидеть птицу, хвост которой напоминает изящный инструмент орфея – лиру хвост носился среди древовидных папоротников, и когда хвост его ударялся по листьям, то казалось почти удивительным, что при этом не раздаются гармонические аккорды. Паганелю захотелось сыграть на этой лире. Впрочем, лорд Гледерван был занят не только созерцанием ферических чудес этого неожиданного оазиса в пустынных австралийских землях, он слушал рассказ молодых джентльменов. В цивилизованных английских поместьях всякий пришелец прежде всего должен был бы сообщить хозяину, откуда они и куда направляются. Здесь же, движимые какой-то тонкой деликатностью, Майкл и Сэнди Паттерсоны сочли своим долгом сначала поведать путешественникам, которым предлагали гостеприимство, о себе, и они рассказали свою историю. Это была обычная история молодых англичан, умных, предприимчивых и не считавших, что богатство избавляет от труда. Майкл и Сэнди Паттерсоны были сыновьями одного лондонского банкира. Когда им исполнилось по 20 лет, глава семейства сказал, «Вот, молодые люди, столько-то миллионов, отправляйтесь в какую-нибудь далекую колонию, заведите там хорошее хозяйство, и пусть работа научит вас жить. Если дело пойдет на лад, отлично, если нет, не беда». Мы не будем сожалеть о миллионах, которые ушли на то, чтобы сделать вас взрослыми людьми. Юноши послушались. Местом для посева отцовских средств они выбрали австралийскую колонию Виктория. Им не пришлось раскаиваться. По прошествии трех лет их хозяйство процветало. В провинциях Виктория, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия насчитывается более трех тысяч ферм. На одних живут скваттеры, которые разводят скот, на других – поселенцы, главное занятие которых – земледелие. До прибытия двух юных англичан самым крупным хозяйством такого рода была ферма Джемисона, чьи земли протянулись на 100 километров по берегу притока Дарлинга Пару. Теперь же первой по величине и по размаху стала ферма Хотом. Два молодых хозяина были и скватрами, и земледельцами одновременно. Они управляли своими огромными владениями с редким умением и, что еще труднее, необыкновенно энергично. Ферма была расположена, как гости и сами видели, в отдалении от главных городов – в пустынном уединенном округе Мурей. Она занимала пространство между 146 градусом 48 минутами и 147 градусом то есть участок длиной и шириной в пять лие, который ограничивали горы Баффало и горы Хотом. На севере, по углам этого обширного квадрата, возвышалась слева гора Эбердин, справа вершина Хай-Барвен. Здесь протекало множество живописных извилистых речушек и ручьев, притоков овечьей речки, которая впадает на севере в Мурей. На таких угодьях можно было с равным успехом разводить скот и засеивать землю. На десяти тысячах аллее прекрасно обработанной земли туземные культуры чередовались с привезенными, а на зеленых лугах паслись миллионы голов скота. И недаром продукция фирмы Хоттем высоко ценилась на рынках Каслмейна и Мельборна. Рассказ Майкла и Сэнда Паттерсонов об их хозяйстве подходил к концу, когда в конце широкой аллеи, по сторонам которой росли козвариновые деревья, показался дом. То был домик в швейцарском стиле, из кирпича и дерева, прятавшийся в густых эмерофилис. Вокруг шла увешанная китайскими фонариками веранда, напоминавшая галереи древнеримских зданий. Над окнами висели разноцветные маркизы, казавшиеся огромными цветами. Но трудно было себе представить более уютный, ласкающий глаз, комфортабельный уголок. На лужайках и среди рощиц, раскинутых вокруг дома, выселись бронзовые канделябры с изящными фонарями. С наступлением темноты весь парк освещался белым газовым светом. Газ поступал из резервуара, скрытого в чаще акаций и древовидных папоротников. Вблизи дома не было видно ни служб, ни конюшен, ни сараев, ничего, что говорило бы о сельском хозяйстве. Все эти строения, настоящий поселок, более чем в 20 домов и хижин находились в четверти мили от дома, в глубине маленькой долины. От хозяйского дома в поселок был проведен электрический телеграф, по которому они могли мгновенно сообщаться друг с другом. Сам же дом, удаленный от всякого шума, казался затерянным среди чащи экзотических деревьев. В конце козуариновой аллеи через журчащий ручей был переброшен изящный железный мостик. Он вел в часть парка, прилегавшую к дому. Когда путешественники вместе с хозяевами пришли мостик, их встретил внушительного вида управляющий. Двери хотомского дома распахнулись, и гости вступили в великолепные апартаменты, скрывавшиеся за этими скромными, увитыми цветами кирпичными стенами. И глазам представилась роскошная обстановка, говорившая о художественных склонностях хозяев. Из прихожей Увешенные принадлежностями верховой езды и охоты, двери вели в просторную гостиную в пять окон. Рояль, заваленный всевозможными нотами и старинными, и современными, мольберты с начальными полотнами, цоколи с праморными статуями, несколько картин фламандских художников на стенах, гобелены с мифологическими сюжетами под ногами, мягкие, словно густая трава, ковры, старинная люстра под потолком, Расставленный всюду драгоценный фарфор, дорогие, со вкусом подобранные безделушки, тысячи разных изящных мелочей, которые так странно было видеть в австралийском доме – все это являло прекрасное сочетание артистизма и комфорта. В этой сказочной гостиной, казалось, было собрано все, что могло развеять печаль, добровольные ссылки и напомнить европейские обычаи. «Можно было подумать, что находишься в каком-нибудь княжеском замке во Франции или в Англии». Свет смягчался, проходя через полузатемненную веранду и тонкую ткань маркиз. Леди Элен, подойдя к одному из окон, пришла в восторг. Дом был расположен над широкой долиной, расстилавшейся на восток до самых гор. Луга сменялись лесами, среди них проглядывали большие поляны, а вдали виднелась группа плавно закругленных холмов. Все это представляло неописуемую по красоте картину. Ни один уголок на земном шаре не мог бы сравниться с этим даже знаменитая райская долина в Норвегии у Телемарка. Это огромная панорама, пересекаемая полосами света и теней, то и дело изменялось по прихоти солнца. Никакое воображение не могло бы нарисовать ничего подобного, Волшебное зрелище восхищало взор. Тем временем Сэнди Паттерсон приказал дворецкому распорядиться завтраком для гостей. И не прошло и четверти часа после прибытия путешественников, как они уже садились за роскошно сервированный стол. Поданные кушания и вина были выше всяких похвал. Но гостям больше всего доставляла удовольствие та радость, с которой молодые хозяева угощали их. Узнав за завтраком о цели экспедиции, Братья Паттерсон горячо заинтересовались поисками Гленнервана. Они укрепили надежды детей капитана Гранта. «Раз Гарри Грант не появился нигде на побережье, он, очевидно, в руках туземцев», — сказал Майкл Паттерсон. «Судя по документу, капитан точно знал, где находится. И если он не добрался до какой-нибудь английской колонии, то только потому, что при высадке был захвачен в плен дикарями». «Как раз это и случилось с его бойцом Айртоном», — заметил Джон Манглс. «А вам, господа, никогда не случалось слышать о гибели Британии?» — спросила леди Элен. «Никогда, сударыня», — ответил Майкл. «А как, по-вашему, должны были обращаться австралийцы со своим пленником?» «Австралийцы не жестоки», — ответил молодой скватор. «И мисс Грант может не беспокоиться на этот счет». Известно немало случаев, когда проявлялась мягкость характера здешних дикарей. Некоторые европейцы подолгу жили среди них и не имели повода жаловаться на жестокость. В числе их Кинг, сказал Паганель, единственный уцелевший человек из всей экспедиции Берка. Не только этот отважный исследователь вмешался в разговор с Энди Паттерсон, но и английский солдат по имени Бакли Бакли дезертировал в 1803 году с берегов залива Порт-Филипп, попал к туземцам и прожил с ними 33 года. «А в одном из последних номеров австралийской газеты, добавил Майкл Паттерсон, есть сообщение о том, что какой-то Моррел вернулся на родину после 16-летнего плена. История капитана Гранта должна быть похожа на его историю, ибо этот морил был взят в плен туземцами и уведен ими вглубь материка» после крушения судна «Перуанка» в 1846 году. И так, мне кажется, вам не надо терять надежду. Эти слова чрезвычайно обрадовали слушателей. Они подтверждали догадки Паганелли и Айртона. Когда леди Элен и Мэри Грант удалились из столовой, мужчины заговорили о каторжниках. Паттерсоны знали о катастрофе на Кемптонском мосту, Но продившая в окрестностях шайка беглых каторжников не внушало им никакого беспокойства. Уж, конечно, злоумышленники не осмелились бы напасть на их ферму, где жило больше сотни мужчин. К тому же трудно было допустить, чтобы эти злодеи решили углубиться в пустыне прилегающей к реке Амурею. Им там совершенно нечего делать. Или рискнули бы приблизиться к колониям Нового Южного Уэльса, дороги которых хорошо охранялись. Такого же мнения придерживался Айртон. Гленарман не мог не исполнить просьбу своих радушных хозяев провести у них весь день. Эти 12 часов задержки дали 12 часов отдыха как для путешественников, так и для их лошадей и быков, поставленных в удобное стойло. Итак, решено было остаться до следующего утра. Молодые хозяева предложили гостям программу дня, которая была горячо одобрена. Полдень семь породистых коней нетерпеливо били копытами землю у крыльца дома. Дамам была подана коляска, запряженная четырьмя лошадьми, которыми возница искусно управлял с помощью длинных вожжей. Всадники, вооруженные превосходными охотничьими ружьями, скакали по обеим сторонам экипажа. Доезжачие да неслись верхом впереди, а своры собак оглашали леса веселым лаем. В течение четырех часов кавалькада объезжала аллеи и дороги парка по величине не уступавшего какому-нибудь маленькому германскому государству. Правда, здесь встречалось меньше жителей, но зато все кругом кишило овцами. Дичи же было столько, что даже целая армия загонщиков не могла бы выгнать на охотников больше. Поэтому вскоре загремели один за другим выстрелы, вспугивая мирных обитателей рощ и равнин. Юный Роберт, охотившийся рядом с Макнапсом, творил чудеса. Отважный мальчуган, несмотря на наставления сестры, был всегда впереди и стрелял первым. Но Джон Манглс взялся наблюдать за Робертом, и Мэри Грант успокоилась. Во время этой облавы было убито несколько австралийских животных, которых до сего времени сам Паганель знал только по названию. Таких, например, как «Вомбат» и «Бандикут». Вомбот это травоядное животное, он роет норы, как сурок, ростом он совцу и мясо его привкусное. Бандикут — сумчатый барсук, превосходит хитростью даже европейскую лесу и мог бы поучить ее искусству выкрадывать обитателей птичьих дворов. Такое животное довольно отталкивающего вида, футов полтора длиной, убил поганель и из охотничьего самолюбия нашел его прелестным. «Очаровательное животное!» – заявил географ. Роберт ловко подстрелил одну виверу, зверька, похожего на маленькую лису, чей черный с белыми пятнышками мех не уступает куньему, и пару опоссумов, прятавшихся в густой листве больших деревьев. Но, конечно, самым интересным из всех этих охотничьих подвигов была погоня за кенгуру. Около 4 часов дня собаки вспугнули целое стадо этих любопытных сумчатых животных. Детеныши мигом вскочили в материнские сумки, и все стадо гуськом помчалось прочь. До чего странно видеть огромные скачки кенгуру. Их задние лапы вдвое длиннее передних и распрямляются словно пружины. Во главе убегавшего стада несся самец футов 5 вышиной великолепный экземпляр кенгуру великана. Погоня продолжалась неустанно на протяжении 4-5 миль. Кенгуру не проявляли признаков усталости, а собаки, опасавшиеся и не зря могучих лап с острыми когтями, не очень-то старались к ним приближаться. Но, наконец, выбившись из сил, стадо остановилось, и кенгуру-великан, прислоняясь к стволу дерева, приготовился к защите. Одна из собак в пылу погони подкатилась к самцу, но в тот же миг взлетела в воздух и свалилась на землю с распоротым брюхом. Конечно, и всей своре было бы не под силу справиться с этим могучим животным. Приходилось охотникам взяться за ружья. Только пули могли прикончить их. В эту минуту Роберт едва не пал жертвой своей неосторожности. Желая лучше прицелиться, мальчик так приблизился к кенгуру, что тот бросился на него. Роберт упал, раздался крик. Мэри Грант, онемев от ужаса и едва не лишившись сознания, протягивала руки к брату. Ни один из охотников не решался стрелять, боясь попасть мальчика. Но тут Джон Манглс, рискуя жизнью, бросился с раскрытым охотничьим ножом на кенгуру и поразил его в сердце. Животное рухнуло. Роберт поднялся на ноги, целый и невредимый. Миг и сестра прижимала его к своей груди. «Спасибо, мистер Джон, спасибо», — сказала Мэри Грант, протягивая руку молодому капитану. «Он был на моем попечении» отозвался Джон Манглс, пожимая дрожащую руку девушки. Этим происшествием закончилась охота. После смерти вожака стадо кенгуру разбежалось, а убитого кенгуру-великана охотники увезли с собой. Домой вернулись в 6 часов вечера. Охотников ожидал великолепный обед. Гостям особенно понравился бульон из хвоста кенгуру, приготовленный потуземному. После десерта из мороженого и щербета все перешли в гостиную. Вечер был посвящен музыке. Леди Элен, прекрасная пианистка, взялась аккомпанировать хозяевам. Майкл и Сэнди Паттерсоны с большим вкусом исполнили отрывки из новейших партитур Гуно, Фелисьена Давида и даже из сочинений Рихарда Вагнера. В 11 часов подали чай. Приготовлен он был наилучшим способом, по-английски, но Паганель захотел попробовать австралийского чая, и ему принесли жидкость, похожую на чернила. Ничего удивительного. Полфунта чая кипело в литре воды в течение четырех часов. Паганель хоть и поморщился, но объявил напиток превосходным. Полночь гостей провели в прохладные удобные комнаты, и они погрузились в сон после полного удовольствия дня. На другой день, на рассвете, они простились с молодыми скватрами. Хозяева и гости благодарили друг друга и обещали по возвращении в Европу встретиться в замке Малькольм. Наконец, повозка тронулась, обогнула гору Хотом, и вскоре дом исчез из глаз путешественников, словно его и не было. Но еще целых пять миль их лошади скакали по территории огромной фермы, Только в 9 часов последняя изгородь осталась позади, и маленький отряд вступил на почти неизведанные земли провинции Виктория.